Глава 10. Нейтан. Нас с ангелем связывала не только крепкая дружба, но и общая тайна, которую мы оберегали уже более пяти лет. Пока все историки Альтангора терялись в догадках, почему же в нашем мире вдруг пропала магия, мы знали настоящую правду. Магия совсем рядом, и она никуда не исчезала. Просто спрятана от людских глаз за невидимой гранью где существует свой мир. Много лет назад, во время нашего путешествия по диким местам, мы случайно угодили в эту самую грань, а потом очень эпично удирали от разъярённых драконов, огромных нагов, горных нимф и других магических рас, чтобы попасть назад, в мир людей. Именно благодаря этому путешествию я разбогател, а ангель, получивший не только колоссальный опыт, но ещё и знания — открыл музей сердца Альтангора». Здесь, в многочисленных залах, мы воссоздали всё, что увидели в магическом мире. Рассказать людям правду мы не могли. Понимали, что тогда на поиски грани отправятся толпы исследователей, и к чему в итоге это может привести, неизвестно. Одно мы знали точно — если грань падёт, и два мира столкнутся, начнётся война. Люди и магические расы не смогут жить бок о бок, потому что первые слишком уязвимы, а вторые не упустят возможности продемонстрировать своё превосходство. Поэтому о своём путешествии мы молчали. Всё, что нам оставалось, — это донести до людей немного знания о том, как на самом деле выглядели магические расы и какие артефакты где применялись. Но всю информацию мы подделывали под исторические данные. Об этой тайне знал только узкий круг людей, кто так или иначе был связан с этой историей, а мы с Анхелем были из разряда счастливчиков. «Невеста!» Анхель медленно попятился назад и растерянно шлёпнулся обратно на свой стул. Достал из кармана платок и, поглядывая на нас настороженно вытер покрытый испаренный лоб. «Ты проиграл спор, старик!» Подразнил его я. «Я не буду сидеть в новогоднюю ночь в одних трусах!» Взволнованно воскликнул мой друг и от переизбытка эмоций хлопнул рукой по столу. «И не надейся, паршивец! Я уважаемый человек!» Пока Анхель сотрясал воздух своими криками, пытаясь улечить меня в жульничестве, я склонился к уху Агаты и с улыбкой пояснил. Я ляпнул Анхелю, что если он проиграет спор, А в новогоднюю ночь в моём клубе он будет сидеть за столиком только в красных трусах. «Какой кошмар!» — возмутилась Агата и сжала губы, сдерживая усмешку. «Если что, я не собирался заставлять его этого делать», — добавил тихо. «Он же мне всё-таки друг». «Так скажи ему! Его же сейчас удар хватит!» «Скажу. Через минуту». Мы с Агатой переглянулись и уставились на Ангеля. Он уже бродил по комнате и ругал меня, на чём свет стоит. Как, впрочем, и всегда. Я улыбался, глядя на это живое проявление эмоций. На самом деле я любил этого старика как отца и, возможно, был единственным, кого действительно волновала его судьба. Я не желал мириться с тем, что ангель постоянно хоронит себя в стенах музея. Порой казалось, что он сам вот-вот превратится в одно из своих реликвий. Именно поэтому я так любил цеплять его своими спорами. Ведь именно благодаря им анхель начинал задумываться о чём-то другом, кроме своей работы. Или, наконец, выбирался куда-нибудь в моей компании. Другого способа заставить его отвлечься от работы я пока просто не нашёл. Я громко рассмеялся, когда Ангель подскочил к Агате и начал взывать её к разуму, рассказывая ей о моих пороках. Не умолчал старик, конечно же, и о женских нарядах, в которых мне однажды пришлось щеголять. «Да он в костюме танцовщицы плясал!» заявил горячо Анхель. «Это я спасал младшую сестру от нежеланного брака. У нас тогда выхода не было», — пояснил я Агате. «А ещё он в женском наряде по Бакстону бегал. Собак воровал!» Агата посмотрела на меня так, словно видит впервые. «Это тоже была вынужденная мера». «Ответил спокойно. Я помогал другу подставить его соперника». «Да он чуть Эйнара не поцеловал!» Продолжал сокрушаться Анхель. «Нас с другом чуть не поймали», — с усмешкой снова пояснял я Агате. «Нам пришлось притвориться парой, чтобы унести оттуда ноги». «И вообще, старик, это всё было очень давно». Анхель резко замолк и уставился на меня очень сердито. Кажется, его аргументы подошли к концу, а вот Агата до сих пор стояла на месте. «А сейчас я покажу твоей невесте, Нейт, как ты прямо на дороге, перед повозкой с дамами, свои брюки с ней!» «Анхель, я пошутил!» — отчеканил я. Эта информация была уж точно лишней для нежных ушей моей невесты. Объяснение с ней было бы очень долгим. Тем более об этом поступке я предпочитал не вспоминать. Я и не думал заставлять тебя щеголять в магии ночи в одних трусах. «Как не думал?» Анхель на секунду растерялся. «Вот так. Ты же мой лучший друг. Разве я мог бы так подло с тобой поступить?» На лице Анхеля отразилось смятение. Он тихо выругался, медленно стянул свои очки и принялся усиленно растерять пальцами переносицу. Нейт. «Можно тебя на минуточку?» Протянул он виновато и бросил на Агату не очень дружелюбный взгляд. «Можно, но сперва я покажу своей невесте то, что обещал». Через две минуты мы оказались в небольшой комнатке, заваленной редкими артефактами. После откровения Анхеля Агата поглядывала на меня с таким любопытством, словно пыталась понять, какие интересные тайны я ещё скрываю. Но очень скоро всё её внимание было украдено музейными экспонатами. Убедившись, что Агата погрузилась в изучение, Анхель тут же поспешил ко мне, отвёл меня в сторону и по дружески водрузил руку на плечо. «Нейт, я должен тебе кое в чём признаться, чтобы уберечь тебя от ошибки». И «Весь во внимании». Я улыбнулся, уже прекрасно понимая, о чём пойдёт речь. Анхель снова разволновался. Посмотрел на меня так виновато что мне стало его даже жаль. «Эта мерзкая статья о тебе вышла по моей вине. Это я написал анонимную записку». Анхель шмыгнул носом и быстро обернулся, мельком взглянув на Агату. «Я отправил ей. Поэтому ты не можешь на ней жениться». Чем больше я смотрел на расстроенное лицо друга, тем шире становилась моя улыбка. Я знаю о записке, Анхель. Его голубые глаза округлились от изумления. Знаешь? Угу. И не злишься на меня? Нет, но я ещё отыграюсь. В этот раз ты действительно меня переплюнул, когда выкинул такой финт. Ты ведь пошутил над моим новогодним костюмом. Я и разнервничался. Я пошутил с тобой в компании близких друзей, а ты пошутил со мной. На всю столицу. Прости. Да что уж там. Я хлопнул его по плечу. Янхель, улыбнувшись, всё же с облегчением вздохнул. Тем более в том, что статья всё-таки вышла. Виноват не ты, а Агата. Это она провалила своё расследование. Поэтому я решил, что такая красивая женщина и должна спасать мою репутацию. Так это всё не по-настоящему? А я уж испугался. Я искоса посмотрел на Агату. Сложив руки за спиной, она ходила от полки к полке, с интересом изучая новые для неё экспонаты. «Может, и по-настоящему», — протянул я задумчиво, продолжая разглядывать красивый женский профиль. «Тут как дело пойдёт? Возможно, ты, как истинный историк, нашёл для меня настоящий клад. Пока я ещё не успел изучить все секреты, спрятанные в этом роскошном сундучке...» но те, что лежали на поверхности, пришлись мне по душе. «Нейт, ты серьёзно?» — ахнул мой друг. Я приложил палец к губам, призывая его быть потише. «И как друга прошу, Анхель, держи язык за зубами, особенно перед моей семьёй». «Разумеется». Он провёл пальцами вдоль рта, закрывая его на невидимый замок, и поспешил к Агате демонстрируя своё дружелюбие. Почти час Анхель водил Агату по музею, показывая ей всё, что было недоступно простым посетителям. О просьбе Габриэль я и вовсе забыл. Об этом перед нашим уходом мне напомнила именно Агата. Анхель, услышав, что его коллекция артефактов возможно пополнится новыми интересными экземплярами, повеселел. И горделиво сообщил, что к нему вчера тоже приходил один коллекционер, и продал два редких артефакта, относящихся к чёрной магии. А ещё продавец желал, чтобы Анхель устроил ему личную экскурсию по скрытым кабинетам, но мой друг отказался. Вероятно, артефакты оказались в руках историка раньше, чем прозвучала просьба. «А как выглядел коллекционер?» Вдруг спросила Агата, пока Анхель боролся с замком на массивных воротах. «Обычный мужчина. Брюнет». Высокий, коренастый. Ничего особенного. А вы у него татуировки на запястье не видели случайно? Не видел. Без энтузиазма отозвался Анхель и, благополучно закрыв ворота, сунул ключи в свой карман. По правде говоря, меня больше интересуют артефакты, а не внешность коллекционера. Я уставился на Агату с непониманием. На её лице... Освещённым тусклым светом уличного фонаря застыло лёгкое напряжение. Хм, к чему она клонит?